Альфа, бета и гамма излучения Теория ионизации явилась сама по себе значительным продвижением науки вперед, но гораздо важнее ее бесценное значение для практики, поскольку она позволила дополнить фотографический метод чрезвычайно точными электрическими методами обнаружения и измерения этих новых видов излучения. Первый результат применения электрического метода обнаружения и измерения, не получивший поначалу должного признания, со временем был оценен во всем его величии. Резерфорд доказал, что помимо проникающего излучения, проходящего через тонкую металлическую пластинку, уран испускает излучение, обладающее относительно слабой проникающей способностью, которая, однако, играет намного более важную роль в процессе ионизации. Это излучение он назвал альфа-излучением, чтобы отличить его от открытого им же бета-излучения, которое, как уже упоминалось, является излучаемыми электронами, подобными катодным лучам. Впоследствии было доказано, что от них почти полностью зависит производимый ураном фотографический эффект. К тому же в руках Резерфорда альфа-излучение превратилось в ключ, с помощью которого была впервые высвобождена атомная энергия, хотя и в пределах всего лишь одного атома. Большего не удалось достичь еще в течение долгого времени после смерти ученого. Поистине никто другой не обладал подобным гением экспериментаторов, чтобы сделать такое открытие. Однако, прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению свойств этого излучения, для полноты представления необходимо отметить третий вид излучения – гамма-излучение. Оно было открыто в 1900 году ВИЯРом. После того, как появились активные препараты радио, впоследствии было обнаружено, что его также испускают уран, торий и большинство радиоактивных элементов открытых позднее. Излучение отличало большая проникающая способность, в те времена оказавшаяся просто поразительной, однако оно не отклонялось под воздействием магнитного поля. Для того, чтобы снизить интенсивность гамма-излучения радия наполовину, требуется свинцовая пластинка толщиной в 1,25 см. И все же его легко можно обнаружить на расстоянии более 30 сантиметров. Однако эту необычайную особенность затмило трудноуловимое излучение, приходящее на Землю из космического пространства, причем проникающая способность его иногда была, видимо, в тысячи раз больше, чем для излучения радия. Как и рентгеновское излучение, гамма-излучение является видом световой радиации, но имеет чрезвычайно малую длину волны. Оно находится примерно в таком же отношении к бета-излучению, как рентгеновское излучение относится к катодному. Несмотря на огромный практический интерес, который они представляют благодаря своей большой проникающей способности, им не придавалось, по крайней мере на первых порах, такого теоретического значения, как двум другим видам излучения. При достаточной активности препарата все три вида излучения производят как рентгеновское Отличный флуоресцентный эффект. Для того, чтобы наблюдать свечение, вызванное рентгеновским бета- и гамма-излучением, лучше всего использовать платиноцианид, бария или велимид и силикат цинка. А для альфа-излучения гексагональную модификацию цинковой обманки, один из видов сульфида цинка или же алмазную пыль. В наше время все три эффекта – фотографический, электрический и флуоресцентный объясняются одной и той же причиной, а именно процессом ионизации, описанным нами применительно к электрическому эффекту. На рисунке 24 изображена рентгенограмма готовальни, сделанная в гамма-излучении радио и демонстрирующая его исключительную проникающую способность. Даже металлические натяжные болты, которые мы видим изображенными в профиль, отбрасывают только относительно светлые тени.